А потом всё пошло не так, как я себе представляла, потому что я собиралась обойти появление Нари стороной. Думала, что мы пострадавшая сторона, поэтому пусть правосудие наказывает виновника преступления. А я буду терпеливо ждать неделю до обещанного владыкой полного дядиного исцеления, не распространяясь ни о сути лечения, ни о цене, которую пришлось за него заплатить. Но всё вышло иначе потому что Керн оказался вовсе не Найрином под руководством губернатора Деловея. Где никому и ни до чего нет дела, если только положить себе в карман побольше украденных и сказанных денег. Пусть напавшая на нас никуда не сбежала, но увёз их вовсе не шериф из Гростона, как я предполагала. Их забрали в столицу, откуда через полтора часа после приезда шерифа прибыли двое сыщиков из центральной жандармерии. Объяснили мне, что нападение на такого человека, как лорд Ди Рейн и его дом, никакие не шутки, и всё будет расследовано по высшему разряду. К этому времени я уже успела нормально перевязать дядю. По крайней мере, мне так казалось. После чего из столицы прибыл личный доктор и перевязал его ещё раз, но уже по всем правилам. Сказал и ему, и мне, что раны лёгкие, что он надеется на скорейшее выздоровление». А затем отвёл меня в сторону и намекнул, что здоровье дяди серьёзно подорвано продолжительной болезнью, поэтому стоит готовиться к худшему. Он не может обещать, что лорд Дирейн поправится. Скорее, наоборот. «Правда, для умирающего ваш дядя выглядит довольно крепким», задумчиво произнёс доктор. Затем оставил целую батарею микстур, которые следовало пить по часам и ничего не перепутать. Сказал, что завтра утром он снова приедет навестить Гилберта Дирейна после чего осмотрел двух других раненых. Коммердинер, жизни которого, благодаря своевременному магическому вмешательству Томаса, ничего не угрожало. Ещё Эндрю, слугу пострадавшего возле ворот. Последнего он посоветовал отправить в лазарет, добавив, что этим самым и займётся. Увёз его в своей коляске, а я осталась рядом с дядей. А ещё через полчаса пожаловали и столичные исследователи. Оба были магами и, подозреваю, довольно сильными потому что принялись шаг за шагом восстанавливать картину произошедшего, не забывая при этом считывать магические следы. Но если с первым этажом вопросов у следователей не возникло, то произошедшее на втором с моим рассказом не совпало. Но я не собиралась вдаваться в подробности, не стала объяснять, что за странную и леденящую душу вибрации они почувствовали на балконе, и почему о дяде так сильно фонит магией Наре, на «И от меня тоже, как и от балкона и от всей дядиной спальни. Что здесь произошло?» «Понятия не имею, господа следователи», — твердила им, стараясь глядеть на них самыми честными глазами, а заодно изображая из себя девицу в беде. «Откуда мне знать, как выглядит магия Нари, если я самих Нари в глаза не видела? Что вы от меня хотите?» Они хотели правды и честных ответов, но ничего из этого не получили. Перекинулись было на Томаса, но тот сказал, что ничего не видел и не знает. Да и пришедший в себя дядя тоже не смог помочь следствию. Кайрин погрузил его в стазис уже тогда, когда Гилберд Дерейн был в бессознательном состоянии. А когда дядя очнулся, всё к этому времени закончилось. Зато он уверенно заявил, что необъяснимые магические колебания могут идти от его защитных амулетов, которые подарил ему вождь одного из островов далёкого архипелага настолько далёкого, что ему до сих пор не дали официального названия. Дядин амулет столичных почему-то не впечатлил, хотя, как по мне, это было неплохим объяснением. «Вы же понимаете, что рано или поздно вам придётся ответить на наши вопросы, мисс Гордон», на прощание заявил мне один из следователей, особо въедливый, с рыжими бакенбардами и светло-голубыми, почти прозрачными глазами. «Вообще-то я думала, что вы на стороне пострадавших, которые выжили лишь чудом», — сообщил ему. «Мы на стороне правосудия, а Икшанья с Нарей — это уголовно наказуемое деяние». Вот что он сказал мне на прощание. После чего оба отбыли в Керн и нападавших с собой увезли, пообещав сообщить, когда следствие придёт к каким-либо выводам. «Уехали, а я осталась, терзаемая дурными предчувствиями». Хотя не ощущала за собой никакой вины. Лишь горечь из-за того, что Кайрин всё решил сам, сделав это из-за меня тоже. Похоже, понимал, что у нас с ним всё равно ничего не выйдет. Как прекрасно знала это и я. Но мне хотелось, чтобы никто не отнимал ни у меня, ни у него возможности жить своей судьбой, совершать собственные ошибки и решать своим сердцем. Это оказалось невозможным для Шанай и Гордон, приёмной дочери учёного-энтомолога, а заодно племянница великого путешественника и внучки печально знаменитого пирата, как и немыслимым для принца Нари, которого однажды ждал трон и посох правителя морского народа. Чтобы не думать о Кайри, не я допоздна заботилась о дяде, давала ему по часам микстуры и кормила с ложечки, радуясь его аппетиту, после чего читала ему так долго, пока он не заснул. И спал спокойно, а я укратко улыбалась, глядя на то, как размеренно поднималась и опускалась его перевязанная грудь. Затем устроилась в спальне по соседству, наказав слуге занявшего место Джерома, чтобы тот непременно меня разбудил, если с дядей будет что-то не так. Но никто не беспокоил мой сон, кроме меня самой, потому что я никак не могла найти себе место. Ворочалась в огромной постели, пока, наконец, не вышла на балкон и не стала смотреть на озарённое круглой луной ночное море. Мне казалось, что где-то там вдалеке над водой мелькали чёрные тени, и что это нёс дозор принц на своём варраке и, возможно, другие верные ему наря. Наверное, Кайрин не уплывал слишком далеко, чтобы, если я его призову, явиться ко мне как можно скорее. Потому что бездна могла прийти за мной вновь, потребовать отдать свой амулет или же рассказать о том, кого я ей напоминаю. Но всё вокруг было спокойно, и даже вороны, мои вечные спутники в последнюю неделю, те тоже меня покинули. Я смотрела на море так долго, пока не продрогла, после чего вернулась в комнату и легла спать. Решила, что утро расставит всё на свои места. А если не расставит, то так тому и быть.